«Бедло гусары», — отвечал Кульнев. Ельник доберезник да изредка сосны вдоль почтового тракта, глухие ставки озер, редко-редко где прочернеет пахота. В этих краях Кульнев перехватил корпус Удино. Битва разгорелась возле селения Клястицы, где он родился. И это была первая значительная битва в Отечественной войне 1812 года. Удино не выдержал напора русских, он отступил, побросав обозы. Гусары сотнями брали пленных. Победа под Клястицами возвысила дух нашей армии. Яков Петрович ждал, что его секурсируют под с тылом, но в горячке погоне за Удино он далеко оторвался от корпуса Витгенштейна. Жарко было. Дожди стучали по земле бурными, короткими ливнями, не освежая. «Вперед, гусары!» — призывал Кульнев. Навзничоно прокинул бригаду французского генерала Кабрино. А за этой бригадой вдруг выросли перед ним, как стенка, главные силы противника. «Время жить кончилось», — сказал Кульнев. «Ныне пристало время умирать». Найдется ли у нас в обозе хоть одна вдовушка-клико? Разопьем ее поскорее, поспешим в битву гусары. Вот они, герои тех огненных лет, на затылке кивера, доломаны до колена, сабли-ташки у бедра, а лежанкой копна-сена. Взвизгнул обнаженный клинок, и в тумане утреннем померкла сизая оланецкая сталь. Кульни впереди, впереди! Впереди вводил гусар в атаку и за дной выведет, ведет во вторую. Над зелеными полями разносился призыв «Руби их в песик, рушив хузары!». Удино навалился на гусар всей мощью своего корпуса, и Кульнев отвел свой отряд за Дриссу. Было так жарко, что он сбросил с плеч гусарский ментик. «Земля парила», — громыхал гром Среди печальных холмов отчизны мокли брошенные пушки. Кульнев слез с коня и, презрев смерть, повел его на поводу. «Поспешим!» — торопил его Нарышкин. «Нет», — отвечал Кульнев адъютанту, — «так уж повелось. В авангарде я первый, а в ретираде последний». Он подошел к пушке, открыл зарядную фуру «Заряжай». Генерал-рыцарь Яков Петрович Кульнев сражался до конца. Из брошенной мартиры, прикрывая отход своих товарищей, он стал обкладывать ядрами колонну противника. Здесь его настигло французское ядро, которое оторвало ему две ноги сразу. Обезноженный Кульнев не терял сознание. Одним движением руки он сорвал с себя все ордена «Возьми их, Жано!» Пусть французы не ведают, что им удалось убить самого Кульнева. Нарышкин, плача, забрал у него реликвии былой славы. Последним усилием Кульнев завернулся в шинель солдата. Он желал умереть, как рядовой великой армии. Но весть о гибели Кульнева все же дошла до Наполеона, и в письме к своей молодой жене император поделился своей радостью. Это случилось возле деревеньки Сивошина. Позже там выросли молодые елочки, которые бросали тень благодатную на придорожный камень. А на камне том было начертано. На семь месте пал, увенчан победой, храбрый Кульнев, как верный сын, за залюбезное ему отечество сражаясь. Славный конец его подобен и славной жизни. Аттаман, гал, германец и швед зрели его мужество и неустрашимость на поле чести. Стой, прохожий, кто бы ты ни был, гражданин или воин, но почти его память слезою. Кульнев был первым русским генералом, павшим в Отечественной войне, и Москва облеклась в траур. Знаменитая певица Лизонька Сандунова, тогда еще во всем блеске женской красоты и таланта, выступала в тот день на оперной сцене. Слезы душили ее, она не могла вести арию, и вдруг властно остановила оркестр. В белом хитоне античной богини, раскинув руки, Сандунова запела о боли сердечной.